Глава двадцать четвертая Москва, октябрь Смирнов представил себе, какую головомойку устроила Ева Проскурову и не сдержал смеха. «Отвела душу?» — невинным тоном спросил он. «Бедный Эдик! Он хоть жив остался? В отличие от своего двоюродного брата, вполне. Интересно... Кто следующий в списке убийцы? Зачем же так мрачно? Смерть — это весело, по-твоему, — рассердилась Ева. Виноват, — покорно опустил голову сыщик. Каюсь. Юмор и убийство — вещи несовместимые. Эдик не признался. Ева надулась, искоса поглядывая на Смирнова. Если он хорошенько попросит, она, возможно, смилостивится и простит ему эти неуместные шутки. Сыщик понял, что от него требуется, и не замедлил рассыпаться в извинениях, комплиментах и признаниях в любви. «Твой дружок скрыл от нас душевную болезнь Олега», вдоволь натешив свое самолюбие, заявила Ева. «Значит, мог утаить и что-то еще, например, путешествие по тоннелям подземной Москвы в поисках сокровищ». Или роман между инженером Хаваниным и Наной? Олег был болен? По крайней мере, Эдуард так считает. Он молчал, опасаясь бросить тень на репутацию семьи. Больше, похоже, никто не догадывался, насколько далеко зашел недуг. «М-да», — глубокомысленно изрек сыщик. «У меня тоже кое-какие новости. Уварова отдала мне папку, в которой лежали дискета, и сделанный от руки чертеж. «Покажи!» Смирнов и Ева сидели в гостиной за столом, накрытым вышитой скатертью. Ева обожала такие вещи. Над столом висел абажур с бахромой, рассеивая желтый свет. Бумага с планом подземелья при таком освещении походила на пергамент. «А что это за красный пунктир?» спросила Ева, впившись глазами в рисунок. «И почему он обрывается?» «Видимо, там-то клад и зарыт». Она с недоверием посмотрела на сыщика. «Издеваешься?» «Отнюдь», — прижал он руки к груди. «Совсем наоборот. пытаясь озвучить ход твоих мыслей». Ева пропустила мимо ушей выпад в свой адрес. «Что означают буквы «С» и «К»?» — спросила она угадай с трех раз». «Чьи-то инициалы?» «Кстати, как зовут Корнеева, с которым тебе до сих пор не удалось встретиться?» «Их двое, дорогая. Отца величают Петром Даниловичем, а сына Владимиром. Этот вариант я уже отбросил». «Жаль. Получается либо ПК, либо ВК. А еще в их семье какие имена есть? «Разное, вероятно», — вздохнул Смирнов. «Пока не угадала», — нахмурилась Ева. «Вторая попытка. Симоновское кладбище или симоново кладбище, как правильно. Впрочем, для нас никакой разницы. И о чем эти буквы могут говорить? Что вход в подземелье находится на бывшем кладбище Симонова монастыря?» «У тебя есть третья попытка». «Симоновский клад», — выпалила Ева, сияя от радости. «Я же говорила». С.К. — Симоновский клад, а красный пунктир — путь к сокровищам. Не слишком ли просто? Если про Симонов монастырь не знать, ни почем не догадаешься. Резонно. Но у варова про монастырь знала, Олег сам приглашал ее туда. Что же он карту с так называемым кладом запросто дает постороннему человеку, — Не совсем постороннему возразила Ева. Они с Люсей были друзьями, доверяли друг другу. — Ты говоришь, в папке еще дискета была? Что на ней? — Текст, — ответил Всеслав. — Я распечатал, вот читай. Она схватила листок и волной пробежала его глазами. — Прочти еще раз, медленно. Ева последовала его совету. — Проскуров! — воскликнула она. — А ты спорил? Олег прямо указывает на него. — Мой брат оказался причастен. Видишь? — Видеть-то вижу. Да то ли что требуется. — Причастен. К чему конкретно? — К убийству Олега? Так тот был еще жив, когда писал эти строки. — К исчезновению Наны. Так о в тексте ни слова. К сокровищам? Так на них и намека нет. К угрозам. Олега о чем-то просили, а он не соглашался. Отказывался, понимаешь? А на него серьезно наезжали, раз он боялся за свою жизнь. И к этим наездам, получается, причастен Проскуров. Смысл темен. Чего хотели от Хованина? Допустим, тот же Эдик. Чего он добивался от брата? Что тот должен был сделать?» Ева сосредоточенно закусила губу. «Надеюсь, ты еще не успел доложить про Проскурову о черной папке?» «Конечно же нет. Ни о папке, ни о ее содержимом». «Правильно. Он думает, что перехитрил нас всех», — задумчиво произнесла она. «Пусть думает. Посмотрим, какой шаг он предпримет». Смирнов слушал ее без энтузиазма. Каким образом Эдик оказался замешанным в смерти брата, оставалось загадкой. Спросить напрямик? Ева уже попробовала. «Какие выводы можно сделать из прочитанного?» спросил он. «О какой змее идет речь?» Уварова полагает, что Олега под землей укусила некая ядовитая тварь, наподобие змеи-мутанта. Яд проник в организм и вызвал временное помешательство. Отсюда и некоторая неадекватность, и зрительные галлюцинации, и прочие странности. У Хаванина началась мания преследования. Ева не отрывалась от листа с текстом, на ее лице застыло выражение напряженного размышления. При его последних словах она подняла голову. — И он подстроил собственную гибель. Для нас все просто и без хлопот. Нана сама сбежала. Хованин сам повредил свой мотоцикл. Пора прекращать расследование. А следующее убийство тоже свалим на жертву. — Ты уже несколько раз намекаешь на следующее убийство, — потерял терпение Смирнов. — Объяснишь, откуда взялась такая чудненькая мысль? — Причувствие? — Забыл, о чем тебе рассказал осведомитель? — Петр Корнеев едва не погиб в аварии, — которая смахивает на то, что произошло с Хаваниным. У машины отвалилось колесо, как и у Хонды Олега. Неужели не улавливаешь связи? Кроме злополучного чертежа, который Корнеев около двух лет тому назад предположительно приносил вятичу и телефона из клубной книги, никакой. У машин колеса отваливаются чаще, чем ты думаешь, и никто не ищет в этом злого умысла. Сплошь и рядом такое случается, или по халатности, или вследствие изношенности автомобиля, несвоевременного ремонта, кстати. Господин Корнеев жив и, надеюсь, здоров. Смею заметить, его не убили. «Богачи не ездят на старых машинах», — не сдавалась Ева. «А в совпадении я не верю. План подземелий — вот общий знаменатель для инженера Хаванина и бизнесмена Корнеева. Последнего, к счастью, убить не удалось». Но кто сказал, что попытка не повторится? Вот тебе и потенциальная следующая жертва. Будем ждать!» Смирнов не мог собрать воедино кусочки мозаики. Они ложились как попало, рассыпались и не желали складываться в четкую логическую картину. Получается, что покушение на бизнесмена произошло до исчезновения Наны. Она была второй в списке жертв. — Но! — Жена Проскурова не умеет водить транспортные средства, поэтому с ней поступили иначе, — перебила Ева. — То есть она уже не сообщница, — усмехнулся сыщик, — и не собирается выманить супруга кругленькую сумму. — Ты отрицаешь свои собственные утверждения. Сокровища подземелий тоже не вписываются в твою хитроумную схему. — Почему? — Если убийца Проскуров, то он просто не сумел избавиться еще от одного обладателя чертежа, чтобы единолично завладеть кладом. Этот промах Эдуард может исправить в ближайшее время. Всеслав взялся за голову. — Ладно. — Оставим в покое Проскурова, — взмолился он. — Вернемся к тексту с дискеты. — Что тебе сразу в глаза бросилось? — Двуликая, — без запинки выпалила Ева. Судя по всему, привиделась она Олегу недавно, незадолго до смерти, как и положено. Предупредила. Ну и змея, конечно. В принципе, в подземных тоннелях могла оказаться большая рептилия. Там же целые озера существуют, болота, реки. Крыс полно, голод им не грозит. В Москве ядовитые змеи не водятся, но любители экзотики привозят с собой и гадюк, и кобры, крокодилов, и скорпионов, Даже в квартирах их держат. Через канализацию такой твари попасть в коллектор пара пустяков или из сенпентария взбегают, потом разводятся под землей в благоприятных условиях. Ева с ним не согласилась. Хованин неживую змею имеет в виду. Мертвые не кусаются, пошутил сыщик. Ты не остри, а шевели извилинами, разозлилась Ева. Свернувшийся змеей Олег называл лабиринт понимаешь он употребил иносказательное выражение и как же лабиринт его укусил по твоему не только его судя по некоторым фразам хованин был в тот момент не один например возник спор из за веревок с кем явно там присутствовали другие люди кто они вот еще мы расстались кто мы Мы, они, если верить Туркину, доставшему два года назад снаряжение для Олега, с инженером были Нана и... Проскуров, предположил Всеслав. А что означает фраза «яд, попавший в наши жилы при укусе змеи»? Она что, их всех перекусала? Глупости. Со спутниками Олега произошло то же, что и с ним. Какое-то воздействие оказало на них само подземелье. Возможно, речь идет о золоте и драгоценностях? Сокровища и есть тот яд, проникший в души кладоискателей? Золотая лихорадка не нами придумана. Жадность, доходящая до умопомешательства, иногда толкает людей на убийство. Сумеречная зона — это помрачение сознания, когда разум застилает пелена, и он отказывается служить своему обладателю. «Все равно непонятно», — вздохнул Смирнов. «Что они потом требовали у Хаванина? Что пытались повторить год назад? Какой момент некоего ужасного заблуждения собирались предотвратить?» «Двенадцатое сентября. Запись о встрече с кем-то у Симонова монастыря сделана примерно год тому назад, если учесть время, когда Олег набирал текст. Сейчас почти середина октября». Кто-то сам хотел умереть. Уж не Корнеев ли? Они с Евой долго обсуждали так называемую прощальную записку инженера Хованина, спорили, высказывали противоположные суждения, делали парадоксальные выводы. — Пора поговорить с Петром Корнеевым, — решил сыщик. — Поеду без предварительной договоренности, придумаю предлог на ходу. А я займусь знаками, обнаруженными на своде подземелья, предложила Ева. Христианский крест более-менее объяснимый символ. Монахи могли начертать его, защищаясь от бесов, коих, если верить легенде, они сопровождали под землю. Второй символ полумесяц с рогами вверх мне не знаком. Рога дьявола. Бесы ведь рогатые. «Я бы на твоем месте не шутила», — серьезно сказала Ева. «Знаешь, зачем Олег написал эти путанные заметки?» «Он оставил предостережение!» «Праздность при обилии денег порой порождает у людей замысловатые фантазии. Это Смирнов знал по опыту. Поэтому предварительно навел справки о семействе Корнеевых, тщательно устанавливая подробности. Корнеевых действительно оказалось трое. Отец, сын и супруга последнего. Роковая женщина. Жена Корнеева-старшего умерла этим летом от застарелой болезни сердца. По свидетельствам врачей, кончина ее была естественной. Итак... В случае смерти Петра Даниловича наследником становится его единственный сын Владимир. Разумеется, если нет завещания, где отец как-то иначе распорядился принадлежащим ему имуществом и деньгами. Феодоре Корнеевой в случае гибели свекра придется убирать с дороги и собственного мужа, иначе полностью завладеть наследством ей не удастся. Мотив для убийства есть и у Владимира. Поскорее стать самостоятельным, выйти из-под опеки родителя, тратить накопленные средства по-своему. Мотив шаткой. При ближайшем рассмотрении отношений между Корнеевыми выяснилось, что отец ни в чем не ограничивал Владимира. Денег ему давал сколько угодно. К тому же продолжал успешно управлять делами, к которому сына совершенно не было интереса. С этой точки зрения Владимиру убивать папашу нет смысла. Во-первых, на него свалится огромная ноша, непосильная для его натуры. Во-вторых, он и так ни в чем не нуждается. Страсти к игре по-крупному за ним не замечено. К женщинам и наркотикам тоже. Бизнес его не привлекает. Ему отлично живется под крылом папика. Любимым местом времяпрепровождения Владимира в столице все опрашиваемые единодушно называли гюльсару Заведение, соединяющее в себе ресторанчик в восточном стиле, экзотический ночной стриптиз-клуб и кальянную. Правда, женившись, младший Корнеев стал посещать Гюльсару все реже и реже, а последние полгода его там почти не видели. Изнеженный, пресыщенный рафинированный отпрыск богатого папаши, развращенный ленью и ничего не деланьем, развеивающий скуку в Гюльсаре, вряд ли пойдет на убийство. Наверняка избалованный маменькин сынок просто перешел из рук упокоившейся родительницы в изящные цепкие ручки жены. Остается Феодора, подозреваемая номер один. Допустим, она хочет заполучить наследство и уже предприняла попытку избавиться от свекра. Сюда не вписываются ни Проскуров, ни пропавшая Нана, ни Хованин, ни подземелья. Сыщик имел адреса московской квартиры Корнеевых и двух их загородных домов. В одном проживал Владимир с супругой, в другом Петр данилович Ехать надо к последнему. Смирнов уже заготовил аргумент, который должен был вызвать бизнесмена на откровенность. «Будешь ему звонить?» – спросила Ева. «В квартире никто к телефону не подходит. Домработница в отсутствии хозяина бывает там не каждый день значит, Петр Данилович обитает за городом, а другого номера у меня нет. Рискну застать господина Корнеева врасплох». По дороге в Ольховку, где находилась подмосковная резиденция Петра Даниловича, сыщик обдумывал варианты беседы. Мазда легко катила вперед, по обеим сторонам дороги шумели облетающие рощи. После поворота с основной трассы на грунтовку ехать стало труднее, Пришлось сбавить скорость и тащиться по засыпанным листвой колеям. Ближе к Ольховке потянулись вдоль дороги унылые поля. Показались первые деревянные заборы, перепаханные огороды. Над крышами домов кое-где шел дым из труб. Деревня закончилась заброшенными коровниками, пустырем, за которым на выкупленной земле строились современные коттеджи. Немного поодаль чернел хвойный лес. Ранний закат окрашивал край неба в малиново-оранжевые тона. Уже виднелся над лесом бледный месяц. «Глухое местечко», — облюбовал себе господин Корнеев, — пробормотал Сеслав, но не удивился. «Иногда человек нуждается в уединении, в тишине и простоте быта, в нетронутой природе глубинки» хотя Подмосковье глубинкой не назовешь, а все же можно еще отыскать здесь забытый богом уголок. Впрочем, цивилизация вплотную подошла к Ольховке, заявляя о себе двух-трехэтажными особняками, добротными высокими заборами, мощной современной строительной техникой, дорогими автомобилями. Деревянная Ольховка казалась бедной сиротинкой рядом с новоиспеченными хозяевами жизни. Дом господина Корнеева, крытый темно-коричневой металлочерепицей, стоял на улице с милым названием «Земляничная». Ворота были закрыты. Цыщик посигналил. Тишина. Он вышел и нажал на вмонтированную в забор кнопку звонка. Неужели никого нет? Уезжать, проделав такой путь, не хотелось. Смирнов закурил, прохаживаясь вдоль забора туда-сюда. Он периодически нажимал на кнопку звонка. Тактика измора иногда себя оправдывала. Спустя полчаса загорелся сигнал на переговорном устройстве. «Вам кого?» Не очень вежливо поинтересовался густой мужской бас. «Я к господину Корнееву». «Хозяина нет». «Он мне очень нужен», — настаивал Всеслав, — по личному вопросу это касается автомобильной аварии переговорное устройство молчало по видимому обладатель баса с кем то советовался или созванивался возможно даже с самим корнеевым а всяком случае сыщик на это надеялся и как оказалось не зря въезжайте прогудел бас и ворота бесшумно открылись дюжий охранник без лишних слов бесцеремонно обыскал приезжего «Вас проводят», — сказал он. В сопровождении второго молодого человека крепкого телосложения господин Смирнов направился к дому. Отделанная натуральным дубовым шпоном бронированная дверь отворилась, впустила гостя и с глухим стуком закрылась за ним. Охранник остался на крыльце. В просторном холле, увешанном бронзовыми канделябрами и медвежьими шкурами, Всеслава встретил рослый, плотный, моложавый мужчина в спортивной одежде. На его лице с правильными чертами выделялись синие глаза с длинными ресницами и тяжеловатый подбородок. Черные волосы с проседью были коротко подстрижены. — Корнеев, — представился он, — чему обязан. Смирнов, частный сыщик, тем же тоном назвал себя гость. Брови хозяина чуть дрогнули в остальном он ничем не выдал своего удивления хорош подумал всеслав оценивая петра Данилыча. шестьдесят лет ему ни не дашь зубр матерый красивый хладнокровный и опасный прошу наверх корнеев слегка наклонил голову пропуская посетителя вперед поговорим в моем кабинете они поднялись по лестнице на второй этаж в обставленный мебелью из черного дерева кабинет. Много книг, компьютер, большой написанный маслом портрет женщины, сидящей в полоборота к зрителю, классические черты лица, гладкая прическа с тяжелым узлом волос на затылке, длинная шея, подернутый дымкой взгляд. Смирнов невольно залюбовался и совершил первую ошибку. «Ваша жена?» спросил он надеюсь ответил хозяин кабинета возникшая неловкость смазала начало беседы благоприятный момент был упущен сыщик замешкался потерял мысль ему пришлось сделать вид что он разглядывает корешки книг у вас прекрасная библиотека давайте перейдем к делу вежливо предложил господин корнеев Я не привык терять время понапрасну. Чем привлекла внимание частного сыска моя скромная персона? Колесом, отвалившимся от вашего Мерседеса, взял себя в руки Всеслав. Вот как! Занятно! Петр Данилович обладал тонким чувством юмора. В его глазах прятался смех, а лицо сохраняло серьезное выражение. Вы не могли бы припомнить обстоятельства того дорожного происшествия? Я уже объяснял, вздохнул Корнеев. Колесо спустило, менял резину. Видимо, в мастерской решили... Спешили, допустили оплошность, случайно что-то не закрепили как следует. Я не механик. Ехал на скорости, повернул. Колесо соскочило. Машину бросило на встречную полосу, снесло, потом удар, беспамятство. Когда пришел в себя, увидел, что врезался в столб. В чем, собственно, заключается ваш интерес, господин Смирнов? — Все обошлось, претензий я никому не предъявлял. — А ваши услуги стоят денег. — Кто вас нанял? — Мой сын? — Нет. — Большего я сказать не могу, обязан хранить тайну клиента. «Значит, не Владимир», — задумчиво произнес Петр Данилович. А я, признаться, подумал, что он об отце беспокоится. «Выходит, кто-то еще неравнодушен к моей судьбе?» «Можно сказать и так», — не стал отрицать сыщик. «Недавно один человек погиб при похожих обстоятельствах. Инженер Хованин. Вы его знали?» «Я не обязан отвечать на ваши вопросы». У его мотоцикла отвалилось колесо. «Я тут ни при чем», — сухо заявил господин Корнеев. Смирнов рискнул пустить в ход вторую козырную карту и вытащил из папки бумагу с планом подземелий. «И этот чертеж вам не знаком?» — с нажимом спросил он. «Позвольте». Петр Данилович бросил взгляд на бумагу. «Откуда у вас этот план?» Что означают буквы «С» и «К»? Из этого плана убит человек. Господин Корнеев уставился на сыщика, явно не принимая его слова всерьез. «О! Вы расследуете убийство и пришли ко мне за разъяснениями. Как мило!» «Карта, где клад зарыт секретный код С и К тайны романтика. Понимаю!» В наш рационалистический век некоторые натуры тоскуют по приключениям. Приблизительно два года тому назад вы приходили с этим чертежом к профессору Вятичу. С какой целью?» В синих глазах бизнесмена промелькнул интерес. «Было такое», — удивился он. «Только план был на потрепанной бумаге и выглядел несколько иначе. Вижу, вы успели проделать большую работу». Неужели из-за этого сомнительного плана? На что он вам? Ваш наниматель надеется разбогатеть за счет монастырских богатств? Смешно ей-богу! Ну, показывал я бумажку со старинными каракулями известному историку, знатоку городских подземелий, но вразумительного ответа не получил. Где вы взяли чертеж? Да не брал я его! План своеобразная семейная реликвия — которая переходила из рук в руки от бывшего инока Симонова монастыря Силуяна Корнеева. «Предок мой полтора века тому назад подстригся в монахе, когда умер, личные вещи отдали ближайшим родственникам. Чертеж был вложен в молитвенник покойного Силуяна. Ко мне он попал вместе с дедовой библиотекой, выпал из молитвенника, а то бы и до сих пор там пылился вместе со старыми книгами. «Любопытство меня одолело!» Что, мол, за план такой? Может, он какую-то ценность собой представляет? Я в церковь Рождества Богородицы ходил, расположенную на территории бывшего монастыря. тамошних служителей расспрашивал. Потом к профессору ездил. Везде ответы были похожи. Может, монахи знали о какой-то части подземелий, но в настоящее время все данные о них утеряны. А может, рисунок и вовсе не имеет отношения к Симонову монастырю. Кстати, букв «С» и «К» на старой бумаге не было, как и красного пунктира». «Силуян Корнеев», — вспыхнуло в уме сыщика. «С.К.» — его инициалы. Но кто их написал? Хованин? Зачем? А где похоронен Силуян? спросил Всеслав, подобно утопающему, хватаясь за соломинку. «Не от могилы ли сего инока ведет подземный ход к таинственным галереям?» Петр Данилович развел руками. «Вблизи монастыря, наверное, не знаю». Версия Смирнова, которая казалась такой многообещающей, рассыпалась в прах. «Покажите мне, пожалуйста, оригинал чертежа», — взмолился он, — «для сравнения» речь идет о человеческих жизнях ну раз о человеческих жизнях с изрядной долей сарказма передразнил его корнеев извольте он привстал было с дивана застыл легонько хлопнул себя по лбу и опустился обратно что нет у меня той бумаги объяснил петр данилович я тогда в загородный дом библиотеку перевозил книги перебирал На чертеж-то и наткнулся. Сначала заинтересовался, а после неудачных попыток выяснить, что к чему, охладел. Дело у меня было не в проворот. Второй дом строился в рябинках. Рабочие при рытье котлована под фундамент обнаружили древнюю кладку, бывшие подвалы какие-то. Все бурно обсуждали находку, бегали смотреть. Я про рабу, про монаха Силуяна и старинный чертеж рассказал. Показал даже. Бумага по рукам пошла, видать, затерялась. Да бог с ней! Сеслав спросил, как фамилия прораба и где его найти, так на всякий случай. Займешься новыми данными, расследование войдет в новый виток, и кто знает, не отклонится ли в сторону, подумал он. Поиски прораба, установление его связей с фигурирующими в истории с чертежом лицами, прочие подробности, которые могут не иметь отношения к делу, «Бездонный колодец, куда нырнешь надолго!» «Нет уж! Благодарю покорно!» «Значит, вы с инженером Хованином никогда не встречались и чертежа ему не давали?» «Лично нет», — подтвердил бизнесмен. «Разве что он принимал участие в строительстве в Рябинках. Так это лучше у Владимира спросить. Постойте-ка!» «Вы правы, кто-то звонил мне по поводу плана монастырских подземелий. Возможно, даже ваш Хованин. Вполне вероятно. Я сказал, что рисунка у меня уже нет, переадресовал его в рябинке». Корнеев внезапно замолчал и пристально взглянул на собеседника. «Вы говорите, Хованина убили?» «У его Хонды отвалилось колесо. Почти как у вашего Мерса». Такое совпадение! «Полагаете, все дело в том плане?» Воскликнул господин Корнеев. «Не может быть! Он того не стоит!» «Так вы никого не подозреваете?» «Побойтесь Бога!» — покачал головой Петр Данилович. «Какие подозрения!» «Да и чертежа у меня давно нет, кстати. На обороте того листка была надпись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 «Я помню ее слово в слово», — сам удивился господин Корнеев. «Надо же, как врезалась!» «Позвольте, я запишу». Сыщик достал блокнот и ручку. Хозяин кабинета охотно продиктовал ему текст. «Дружба, дружбой а сыск — дело, не зависящее от взаимных симпатий или антипатий». Поэтому Всеслав несколько раз тайком сфотографировал бывшего сослуживца Проскурова. Вдруг снимки помогут оправдать товарища? Он также сфотографировал Уварову, председателя клуба «Ахеронтка Морина» и кладовщика Алексея Мальцева. Фото Наны и покойного Хаванина сыщик показывал почти всем. Теперь к ним добавились и другие лица. Разложив перед Корнеевым веер снимков, он задал традиционный вопрос. Бизнесмен ответил отрицательно. Этих людей я вижу впервые. Смирнов оставил номера своих телефонов, попросил звонить, если Петр Данилович еще что-то вспомнит, и распрощался. Он возлагал слишком большие надежды на визит в Ольховку, недооценив господина Корнеева. Тот рассказал далеко не все, и у него были на то причины.